Сесилия надела жакет. Забавная ситуация, — усмехнулась она. «Приходи ко мне вечером ужинать и бери Эрику с собой. Думаю, она мне понравится». Вопрос с ночевкой Эрика уже решила самостоятельно. Приезжая в Хедебю для встречи с Хенриком Вангером, она ночевала в одной из его гостевых комнат и теперь напрямую спросила, не сможет ли он вновь ее приютить.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 Две недели назад мы проводили редакционное совещание и решили частично добавлять в журнал новый материал. Я хочу больше статей, посвященных профсоюзным вопросам, с привязкой к Центральному объединению профсоюзов служащих и тому подобных, а также больше исследовательских репортажей, например, о женских проблемах. — Только осторожно. — Не меняй слишком многое, — посоветовал Микаэль. — Если у нас...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 Еще немного. И он поймает ускользающую догадку. Наконец он поднял глаза на Хенрика Вангера и покачал головой. Я не продвинулся, ни на йоту. Внезапно старик устремил на него пристальный внимательный взгляд. На слова Микаэля он ничего не ответил и, в конце концов, кивнул. — Не знаю, как вы, молодежь, но мне пора. Спасибо за ужин, Сесилия.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 и что? Я что-то увидел. Сам не знаю, что именно, и не могу толком объяснить. Оно почти обрело форму мысли, но мне не удалось ее поймать. Ну, о чем ты думал? Даже не знаю. А потом пришла ты, и у меня... Хм, появились более приятные темы для размышления. Сесилия покраснела. Стараясь не встретиться взглядом с Эрикой, она заспешила на кухню, чтобы поставить кофе. Стоял теплый солнечный майский день. Зелень стал набирать силу, и Микаэль поймал себя на том, что напевает цветение время наступает. Эрика провела ночь в гостевой комнате Хенрика Вангера. После ужина Микаэль спросил Сесилию, нужна ли ей компания?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 Впервые у Микаэля появилась возможность осмотреть остров целиком. Около восьми утра он пошел в усадьбу, чтобы одолжить у Анны термос, а заодно перекинулся несколькими словами с только что встретившимся Хенриком и взял у него карту острова. Особенно его интересовал домик Готфрида, который несколько раз упоминался в полицейских протоколах, поскольку Харри там бывало много раз.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 за 1964 год, и нашел, что изображенная там красотка выглядит вполне невинно. На полках было расставлено порядка 50 книг. Примерно половину составляли детективы в мягких обложках из манхэттенской серии «Микки Спилейн» с названиями типа «Не жди милости» и классическими обложками Бертиля Хегланда. Микаэль нашел также с полдюжины книжек из серии «Китти». Несколько книг Эннит Блайтон и детективы Сивора Альрюда. Он улыбнулся старым знакомым. Три книги Астрид Лингрен. «Мы все из Бюллербю Калле Блумквист и Расмус и Пеппи Длинный Чулок». На верхней полке стояли книжка о кратковолновом радио,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 Вытащив стул на террасу, он уселся и налил из термоса кофе, потом закурил сигарету и стал сквозь пелену зеленых побегов смотреть на бухту Хедестада. Домик Готфрида оказался значительно более скромным, чем он предполагал. Значит, сюда перебрался отец Харриет и Мартина, когда в конце пятидесятых годов их с Изабеллой брак стал разваливаться.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 но там было так много расщелин кустов можжевельника, что местность оказалась непроходимой. Он вернулся к домику и прошел немного в сторону Хедебю. Судя по карте, через лес должна была вести тропинка к чему, то, что называлось укреплением, и через двадцать минут он ее все-таки отыскал. Укрепление оказалось остатками береговых оборонительных сооружений, времен Второй мировой войны. Здесь были бетонные бункеры с траншеями, разбросанные вокруг командного пункта, сплошь заросшие густым лесом. На поляне возле моря виднелся лодочный сарай, и Микаэль прошел к нему по тропинке. Возле сарая обнаружились обломки катера фирмы «Петтерсон». Вернувшись обратно к укреплению,